Глава одиннадцатая. Я не помню, как добираюсь до дома, как сую водителю крупную купюру и не дожидаясь сдачи, выскакиваю на улицу, как раз вовремя, чтобы успеть добежать до соседних кустов, где меня и выворачивает наизнанку. Да что такое? Вытираю губы ладонью. Меня все бесит. Влад, этот дом, такси, кусты эти вонючие, собственное состояние. Я даже думаю, они не свалить ли куда-нибудь, чтобы не пересекаться со Швецовым. Потому что мирная встреча точно не получится. Но отбрасываю эту мысль как бестолковую. У меня с собой нет ничего. Я даже телефон умудрилась на полке забыть, так быстро выскочила из дома. Тошно. Я все таки поднимаюсь наверх. Впервые без малейшего удовольствия заходя в квартиру, которую привыкла считать своим домом. Мечусь из комнаты в комнату, бешусь, швыряю вещи. Мне не удается взять себя в руки и успокоиться. Мои хваленные выдержка и здравый смысл дали трещину. Меня просто рвет на части. Влад появляется через пятнадцать минут. Я слышу, как зло хлопает входная дверь, как он швыряет обувь в прихожей и идет ко мне. Я так чувствую, извинений не будет. Какого лешего ты там устроила? Он наезжает на меня сразу, едва переступив порог комнаты. Злой взъерошенные глаза полыхают. В них не осталось привычной теплоты, только черный огонь. Я устроила. У меня тоже подгорает. Я? Но ну, кто? Ты меня опозорила перед всеми. Боже, как я могла? Театрально ужасаюсь. Пришлось за тебя перед партнерами извиняться, перед администраторами клуба, перед посторонними людьми. Мм, какой вежливый мальчик. А передо мной не хочешь извиниться? он нагло вскидывает брови и смотрит мол а ты заслужила чтобы перед тобой извинялись что ты так смотришь взрываюсь я да да извиниться за то что врал за то что бабы на тебе висли или это в порядке вещей рабочие атрибуты да именно так резко припечатывает он ты правильно сказала рабочие атрибуты мы запарились сегодня и решили отдохнуть где то посидеть спокойно так сказал бы Я же тебе звонила. А ты вместо правды какую-то чушь мне вывез про конференц-зал и бумаги. Почему? Да потому что ты задолбала своей ревностью. Бесится он. Что я, по-твоему, должен делать? Всё время сидеть возле твоей юбки? Прости, но так не будет. Если я хочу куда-то пойти, значит, я пойду. И не надо мне выносить мозг по этому поводу. Тогда и врать не буду. Он злой и пьяный. поэтому вываливает все подряд, не понимая, что рубит по-живому и делает больно. Отлично. Ты куда хочешь, туда и идёшь. А я в это время что? Терпеливо жду? Почему бы и нет? Я, между прочим, пашу как проклятый, чтобы у нас все было. Видела я твою пахоту. Трусы наружу и шары больше головы. Да отвали ты от этих трусов. Сидели и сидели. Создавали нужную атмосферу. Меня сейчас разорвёт. Нужную атмосферу им понадобилось создать. Конечно, рядом с успешными мужиками всегда должны быть красивые и доступные женщины, которые будут заглядывать в глаза, загадочно улыбаться и кормить виноградом с рук. «То есть для тебя все это в порядке вещей?» Я осипла, голос не слушался. «Что не так, ясь?» yes. Он реально не понимает. Партнеры раз в полгода приезжают, а то и реже. Конечно, я буду с ними». Захотят в клуб, попрёмся в клуб. Приспичит им в стриптиз-клуб, мы и туда попрёмся. Это просто места для отдыха. Слушай, так, может, я тоже пойду? В стриптиз на голых мужиков посмотрю. Иди, — жмет плечами. Я давно тебе говорю, чтобы ты куда-нибудь сходила, развеялась с подругами. Может, тогда бы не такая дерганая была. Ух ты, какой заботливый. Значит, по-твоему, я дерганая только потому, что с подругами по барам не хожу? Ты дерганая, потому что ерунду всякую в голове гоняешь. У него все просто. То есть мне надо быть проще, да? Заниматься своими делами, гулять с подружками и не думать о том, где ты шляешься и кого лапаешь, дабы создать нужную атмосферу? Я не собираюсь никого лапать. У меня для этого ты есть, сколько можно повторять одно и то же. Я не из тех, кто шляется. Мы просто сидели в клубе. Девки чисто для антуража. да а то что они об тебя терлись всем чем можно и пальцы вместе с виноградом в рот засовывали это нормально я как то не обратил внимания равнодушно жмет плечами они мне были неинтересны я тебе уже в сотый раз об этом говорю я уже не знаю чему верить в его верность или собственной интуиции которая вопит что где виноград там рано или поздно появится все остальное И он будет вот так же возвращаться домой в полной уверенности, что ничего не произошло. Подумаешь, скинул напряжение. Я ж работал, я ж устал. Просто невероятно. Качаю головой, глядя на его гневную физиономию. Ты сам себя слышишь? Не переживай, слышу. А вот тебя понять не могу. Что за скандалы на пустом месте? Тебе заняться нечем. Так придумай что-нибудь. Уже придумала. На работу пойду. Буду по совещаниям вечерами бегать и с партнерами в конференц-залах рассиживать. «Ты опять об этом. Сколько можно?» — бесится он. «Какая к чертовой бабушке работа. Достаточно того, что я домой возвращаюсь задолбанный. Я, я, я. Кругом только твоё я. Все, блин, хватит. Голова от тебя уже раскалывается. Голова раскалывается из-за того, что ты пил. Только не надо превращаться в сварливую жену, тебе это не идет. Конечно, мне идет роль терпеливой овцы, которую с улыбкой на губах встречает, все прощает и все понимает. Слушай, может, мне домой свалить? Ну, чтобы тебя не напрягать, мозги тебе бедному и уставшему не выносить. И ходи тогда, где хочешь и с кем хочешь. Он мрачнеет. А может, ты лучше бред перестанешь нести? Домой она собралась. Смотрит, как на идиотку. Хотя я себя ею и ощущаю. Пытаюсь разобраться, как мы свалились в эту яму, и не понимаю. Почему бы и нет? Мы с тобой на разных языках разговариваем. И то, что для меня неприемлемо, для тебя в порядке вещей. Я так и должна буду всю жизнь скакать вокруг тебя, раскидывая обнаглевших телок, Потому что ты сам не можешь поставить их на место. На работу, чтобы я выходила, ты не хочешь. Услышать меня не хочешь. Имеет значение только ты и твое слово. Под которой я тут же должна прогибаться. Знаешь, а не пойти бы тебе в дальнюю даль с такими перспективами. Заканчивая с драмой. Они уедут завтра, и все будет как прежде. Ты серьезно так думаешь? Уверен, стаскивает с себя рубашку насквозь провонявшую клубом и чужими духами, кидает ее в кресло. Я в душ. Надеюсь, когда выйду, ты уже перестанешь корчить из себя обиженную и оскорбленную. И, наконец, включишь голову. Он уходит, и через мгновение я слышу, как льется вода. От этого разговора меня тошнит, мне больно, словно наизнанку вывернули. И хуже всего, что он меня так и не услышал. И не услышит. Швецов просто непробиваемый в этом плане. За маской доброго хаски все это время прятался волкодав, который считает себя вправе устанавливать правила внутри стаи и требует беспрекословного подчинения. Это сейчас, когда мы только несколько месяцев вместе. А что будет потом? Он так и будет гнуть меня под свои устои. А когда родится ребенок, я вообще превращусь в комнатную собачку? Потом ему захочется еще одного и ещё. И я получу ту жизнь, от которой всегда приходила в ужас. Я не хочу этого. Просто не хочу, и все. Мне нужны цели, которых приятно добиваться упорным трудом. Нужен драйв и азарт от того, чем занимаюсь. Нужна уверенность в себе и своих силах. А сейчас я все это теряю. Он по кускам отламывает то, что для меня важно, и равнодушно отбрасывает в сторону, словно ненужный мусор. Я отчаянно жалею, что не рассмотрела сразу, что скрывается за улыбкой с ямочками на щеках и красивыми глазами. Влад Швецов — тот человек, в котором нужно растворяться, позабыв обо всем на свете. Отдавать всю себя ему и только ему. забыв о своих мечтах, стремлениях, целях. Забывая о самой себе, прогибаясь, прощая, подстраиваясь. Готова ли я к этому? Нет. Несмотря на любовь, которая измучена, стонет в сердце, нет больше смысла врать себе. Убеждать в том, что перемелится, наладится, и наступит светлое будущее. Я люблю этого мужчину, но не люблю себя рядом с ним. Эта ночь стала для меня рубиконом, чертой, разделившей жизнь на «до» и «после». Я не сомкнула глаз ни на секунду. Смотрела в окно и думала, думала, думала. Составляла список «за» и «против». Взвешивала, искала плюсы и минусы. Перебирала варианты. Искала выход из этой тупиковой ситуации. На самом деле, сколько бы я ни пыжилась, ни старалась, варианта по-прежнему было всего два. Я в роли придатка, но с Владом. Или я двигаюсь дальше, но уже без него. Другого не дано. Страшный выбор. Это как решать, какую половину сердца оторвать и выбросить на помойку. Но я все таки решаю. С трудом, довязь слезами и горечью, но все таки выбираю, что для меня важнее. Может, потом выбор окажется неправильным. Я буду жалеть о том, чего лишилась. Но это будет потом. А сейчас я просто хочу, чтобы все это закончилось. Я лежу и слушаю, как Влад сам себе делает завтрак. Хотя обычно вскакиваю на полчаса раньше, чтобы его накормить. Сейчас нет сил находиться рядом с ним, смотреть ему в глаза. Когда он копается в прихожей, я все таки выбираюсь из кровати и иду его провожать. Последний раз. На следующую нашу встречу между нами будет пропасть, через которую уже не перешагнуть ни мне, ни ему. Швецов молча хмурится, продолжает собираться и не смотрит в мою сторону. Все еще злится после вчерашнего. Он так ничего и не понял. Убежден, что не делает ничего предосудительного, а я раздуваю скандалы на пустом месте. В этом наша главная проблема. Он меня не слышит. Не понимает, что для счастья нужно не только любить и таскать тех самых пресловутых мамонтов. Нужно еще уметь слушать и идти на компромиссы. «Я сегодня опять поздно. Они перенесли отъезд на завтра. Мы будем в офисе. Если не веришь, приходи и проверяй». Это его последние слова перед тем, как он выходит из дома. Я смотрю на прикрывшуюся за ним дверь и борюсь с желанием выскочить следом, обнять его крепко-крепко. Прижаться к груди и никуда не отпускать. Добрая маленькая Яська внутри меня рыдает и умоляет остаться с ним. Но я всегда умела затыкать эту слабую сентиментальную дуру. Единственная слабость, которую я себе позволяю, это пустить скупую слезу, глядя из окна, как Влад садится в машину. Мне жаль. Нас. Так жаль, что Давид в груди. И сердце колотится на грани приступа. Но шансов остаться нет, у нас все равно ничего не получится. Слишком быстрое начало и слишком резкий провал по всем фронтам. Я не смогу делать вид, что ничего не произошло, и вести себя с ним, как прежде. Если останусь, то сгорю в этих отношениях до тла. Достаю свой ноутбук и открываю почту. Мне требуется целых полчаса, чтобы набрать два простых слова. Я согласна. Дрожащий палец замирает над кнопкой. Есть еще шанс одуматься, повернуть назад. Сохранить то, что у нас есть. Стиснуть зубы, перетерпеть, побороться за наши отношения, попытаться достучаться до Влада. Можно ведь что-то сделать. Как-то же люди справляются с разногласиями и остаются вместе. Живут долго и счастливо. Я хватаюсь за соломинку, как утопающий. пытаясь удержать себя на плаву. а вокруг бушует черный океан, грозя утянуть меня ко дну. Нам не выплыть. Я жмурюсь, задерживаю дыхание и со всей мочи бью по кнопке. Сердце сокращается с такой силой, что в ушах звенит и кажется еще миг. И барабанные перепонки разорвутся. Мне страшно открывать глаза. Я продолжаю прятаться в спасительной темноте, мечтая проснуться, чтобы вот этого всего не было. Я хочу обратно ту свою спокойную жизнь, в которой все было просто и понятно. Проходит, наверное, целая вечность, прежде чем я открываю глаза. На экране надпись. Письмо отправлено. Внутри все остывает и покрывается коркой льда. Вот и все. Хотя нет, не все. Осталась еще одна проблема, которую надо решить перед отъездом. Домой я возвращаюсь только к вечеру. Прохожу в комнату, где ночевала накануне, и ложусь спать. У меня совершенно нет сил ни физических, ни моральных, устала. Ощущение, будто весь день меня били палками. Места живого нет. Мне ничего не хочется. Мне даже все равно, что Влад задерживается. В этот раз я не буду ни звонить, ни проверять, ни ревновать. Хватит. Он взрослый мальчик, пусть сам решает, чего хочет, где и с кем. Мое мнение все равно его не интересует. Так зачем волноваться, сотрясать воздух пустыми словами? В этом нет никакого смысла. Уже нет. Я только слышу сквозь сон, как хлопает входная дверь, когда он возвращается, но встречать не иду. Вместо этого переворачиваюсь на другой бок, натягиваю одеяло повыше. Мне чудится, что он заходит в комнату, садится на край кровати и просто сидит рядом со мной. Может, мне это просто снится. Не знаю. И нет желания открывать глаза и проверять. Я слишком устала. Утром я просыпаюсь раньше обычного. У меня начинается тряска из-за предстоящего разговора. Но откладывать его смысла нет. Я не могу просто уехать, не поговорив с Владом. Это неправильно. У нас и без того многое неправильно. Слишком быстро все завертелось. Слишком рано съехались. не успев как следует узнать друг друга. Слишком разные. А может, наоборот, слишком одинаковые и не умеем уступать. Уже неважно. Я встаю с кровати, межусь, Мне холодно. Снаружи, внутри, в сердце и ниже. По привычке иду в кухню и завариваю в турке кофе. Крепкий, с одной ложкой сахара и палочкой корицы, как он любит. Прощальный комплимент. Что-то готовлю, действую чисто на автомате и жду, когда Швецов проснется. Он выползает через полчаса, растрепанный, какой-то осунувшийся. У меня щемит в груди от желания его обнять. Но я держусь, потому что времена объятия остались позади. Наливаю ему кофе, ставлю на стол тарелку. И все это молча, потому что со словами «беда», с голосом тоже. Я что-то делаю, копошусь, чтобы отвлечься. а его взгляд неотступно следит за мной, ловит каждый жест, каждое движение. Влад еще не понимает, в чем дело, но уже чувствует, что между нами что-то необратимо изменилось. Они уехали сегодня ночью. Говорит, когда тишина становится совсем невыносимой. Хорошо. Я натянуто улыбаюсь, отказываясь смотреть ему в глаза. Мне надо еще пару минут, чтобы собраться с духом. Хорошо. «Это все, что ты можешь сказать?» Я стою к нему спиной, поэтому он не видит, как жмурюсь, отчаянно кусаю губы. Ярослава. Бессмысленно дальше играть в глухую и слепую. Я поворачиваюсь к нему, смотрю из-под лобья, готовлюсь. Проклятые слова комом стоят поперек горла и не хотят выходить наружу. Как сложно, оказывается, быть стервой. Влад ждет. Я не могу сейчас определить цвет его глаз. Почему-то хочется их запомнить улыбающимися цвета теплой карамели. Что происходит? Я уезжаю на стажировку в ранв. Вылет завтра, билет уже купила. Он мрачнеет. Мы опять об этом. Да, об этом. И зачем? тем, что для меня это важно. Развожу руками. Интересно, и как ты себе это все представляешь? Никак не представляю. Мы расстаемся. «Что, прости?» Склоняет голову на бок, будто не расслышал. «Ты все прекрасно понял. Не придуривайся. Я ухожу». Долго думала. Поднимается из-за стола, подходит ко мне и встает так близко, что я чувствую жар его тела. «Достаточно. Не хочется отойти, потому что рядом с ним начинается дрожь в коленях. Но я держусь. Отступать некуда, выбор сделан». Это ты из-за партнеров пришла к такому решению? Нет, Влад, из-за тебя. На самом деле, я даже рада, что они приехали. Это позволило мне увидеть сейчас, какая жизнь ожидает нас в дальнейшем. Если бы не они, я бы спохватилась слишком поздно. Что не так? Вспоминай, за эти дни я все тебе уже сказала. Повторять нет смысла. Он молчит, недовольно поджимает губы, смотрит волком. Наверное, пытается вспомнить, что я там бредила, когда он возвращался после очередного насыщенного рабочего дня. Судя по всему, вспомнить не удается, потому что он неопределенно ведет плечами. «Давай мы сделаем так», — он говорит медленно, чуть ли не по слогам, «ты сдашь свой дурацкий билет, напишешь своему Ранфу, что передумала. Потом мы собираемся и едем куда-нибудь, не знаю». В Европу, Мексику, Мальдивы. Выбирай сама. И на неделю забудем обо всех остальных. Только ты и я. Что скажешь?» Я молчу, закусываю губы, чтобы спрятать их дрожь. Смотрю на Влада, умирая внутри. Он не верит моим словам. Не верит, что я действительно собралась уходить. Не верит, что между нами пропасть. Спокоен, уверен в себе и разговаривает со мной, как с маленькой девочкой, которой не дали конфету, и она обиделась. «Нет, Влад, я не буду ничего сдавать, и от ранфа не откажусь. Я выбрала, чем хочу заниматься в этой жизни. И от своих планов не отступлю». Он досадливо морщится. Да, именно так, досадливо. Будто глупость какую-то услышал. «Есть, прекращай!» Пытается взять меня за руку. но я прячу ее за спину и отступаю на шаг. Нельзя ему позволить себя трогать. Тогда мозги снова поплывут и захочется остаться. А мне это не нужно. Мне вообще больше ничего от него не нужно. Швецов, услышь меня, пожалуйста, хотя бы сейчас. Не делай вид, что все происходящее не более чем досадное недоразумение. Все серьезно. Я серьезно. Последняя неделя наглядно показала мне, какое место я занимаю в твоей жизни. И что меня ждет в будущем, если я останусь? Такая жизнь меня не устраивает. Хорошо, давай обсудим. Заправляет руки в карманы брюк. Смотрит на меня, чуть склонив голову на бок. Мы уже обсуждали. Я ничего нового тебе не скажу. Ну так повтори старое. Я внимательно слушаю. Надо же, теперь он меня слушает. Неделю болт на меня клал, а теперь вдруг созрел для разговоров. «Не буду. Хватит. Самое важное я уже сказала. Я уезжаю. Мы расстаемся. «Нет». Простой, категоричный ответ бьет по нервам. «Я тебя не отпущу». Он надвигается на меня, взгляд хищные, желваки играют. Его спокойствие не более, чем показная маска, которая слетает в один миг. «Никаких расставаний из-за...» замолкает. Но я заканчиваю фразу за него. «Из-за ерунды?» «Так ведь ты думаешь обо всем, что я тебе говорила? О моих чувствах, переживаниях, о том, что для меня важно?» «Для меня важна ты. Прости, но это не так. Для тебя важен ты и твои решения. А от меня ты ждешь, что я пойму, приму, подстроюсь. Этого не будет. Я не из тех, кто терпит и обходит острые углы, закрывает глаза на все проколы». «Это из-за в клубе ты до такого додумалась». не из-за них а из-за твоего отношения из-за того что для тебя норма то что для меня неприемлемо ладно давай разработаем свод правил которые устроит обоих это надо было делать раньше да кто ж знал что ты будешь так близко к сердцу воспринимать всякую ерунду он возмущенно всплескивает руками это не ерунда влад это уважение и доверие в отношениях Я тебя уважаю и доверяю. Мне смешно. Если твое уважение выражается в тех словах, что ты говорил вчера, то я боюсь даже представить, как выглядит твоя злость. Согласен, вчера я был немного не в себе. Извини, перегнул палку. Можешь меня оттаскать за уши, выпороть. Можешь потребовать в качестве моральной компенсации безлимитный поход по магазинам, поездку хоть на край света, машину. Он из тех людей, которые щедро откупаются после собственных косяков. Будь я меркантильной стервой, могла бы рядом с ним ходить в шелках, мехах, увешанные бриллиантами, как новогодняя елка. Но, к счастью или к сожалению, мне этого не надо. Спасибо за щедрость, но нет, я сама всего добьюсь. И без лимита, и поездок, и машину куплю. Уверена мне это по силам. Пройду стажировку в отличной компании, наберусь опыта, и все у меня будет. Он мрачнеет все больше. Наверное, до него начинает доходить, что я не просто так воздух сотрясаю, что я серьезно и сейчас рву последние нити между нами. Нет, Яся, просто нет, и все. Я тебя не отпущу и не дам тебе уйти из-за каких-то обид. Каких-то обид? Горько переспрашиваю. То есть мои обиды — это глупость? Тебе нужны более веские причины для расставания. Не нужно мне никакого расставания. Ты моя, а с остальным мы справимся. Хорошо, будут тебе причины поважнее, чем пустые бабские обиды. Я завожусь, потому что мы опять пришли к тому самому, к моим обидам. Ясь, прекрати. Хватает меня за плечи и встряхивает. Хватит уже накручивать. Уже поздно, у меня было достаточно времени накрутить себя. Я сделала аборт, чеканю, глядя ему прямо в глаза. В смысле? Швецов недоуменно хмурится. В прямом. Беременная. Опускает взгляд на мой живот. Уже нет. Я вчера ходила в клинику и сделала аборт. Он отпускает мои плечи, отступает на шаг. Смотрит так, будто пытается понять, не шучу ли я. Никаких шуток, Все предельно серьезно. Ты. Голос у него обрывается. Ты. Да, я. Охренеть. Швецов поднимает взгляд к потолку, зарывается пальцами в волосы. Я чувствую, что сейчас рванет и все наши прежние споры покажутся дружеским общением. Он долго молчит, пытаясь справиться с шоком. А когда разворачивается ко мне, в его глазах полыхает такое пламя, что мне становится страшно. «Ты совсем с катушек съехала?» Взглядом вспарывает на живую. Шкуру с меня сдирает. Мне даже кажется, что сейчас он меня ударит. «Что ты натворила, Ясь?» «Я так решила». «Решила? За всех нас? За меня, не спросив, хочу ли я этого ребенка, За него?» «Просто пошла и убила его, да?» «Выкинула в мусорное ведро, как кусок мяса?» Его слова как пощечины. От них больные щеки горят. Не драматизируй. У тебя бы все равно не нашлось на него времени. Что за бред ты несешь? Он уже не говорит, рычит. Это ребенок. Был. Какого чёрта ты мне не сказала? Знаешь, как-то времени не хватило. Была занята тем, что по клубам тебя разыскивала. Это наши с тобой проблемы и разногласия. Ты должна была решать их со мной, а не втягивать его в это. Указывает на мой живот. Он здесь был ни при чем. Надо же. Ты так орешь, что можно подумать, тебе хотелось этого ребенка. Ты издеваешься. Конечно, я его хотел. От тебя, пацана или девчонку. Неважно. Ты все равно уже расправилась с ним. В его глазах за злостью и яростью просвечивает настоящая боль. Как ты могла? Ты можешь мне объяснить? «Как ты вообще посмела пойти на такой шаг, ничего не сказав мне?» Мне нечего ему ответить, как ты могла. Собрала всю свою волю в кулак, пошла и сделала то, что считала нужным. «Я не собираюсь становиться домашним инкубатором для твоего выводка». «Так, значит, ты к этому относишься? Домашний инкубатор? Уже неважно, дело сделано. У нас с тобой все равно ничего не получилось бы». «Потому что ты никого, кроме себя, не слышишь и не умеешь идти на компромиссы». Он взрывается. «Компромиссы? Это мне говорит человек, который поставил точку в отношениях после первых же трудностей, намылился на стажировку в другую страну, хотя мог устроиться в этом городе, избавился от ребенка, потому что тот не вписывался в честолюбивые планы по завоеванию мира?» Я чувствую, как с каждой секундой пропасть между нами все больше. Уже ничего не спасти, да и некому спасать. Он смотрит на меня, как на врага, а я давлюсь горечью. Ты ни черта не знаешь, что такое компромиссы, ясенька. Ждешь их от других, а сама рубишь, не оглядываясь, и идёшь дальше. Да, я такая. И ты это знал, но почему ты решил, что сможешь переделать под себя? Я не думал, что ты настолько равнодушная гадина. Если тебе не нужен был этот ребенок, родила бы и оставила мне. а сама ввалила бы на все четыре стороны. Ранф не стал бы ждать еще год, пока я с этим разберусь. Я. У меня слов нет. Разворачивается и со всего маха отшвыривает в сторону стул, попавшийся под руки. Он врезается в стену и с треском ломается. Влад одним жестом сметает все со стола на пол, а потом переворачивает стол. Я вижу, что Швецова накрывает и мечтаю оказаться на другом конце света. Рядом с ним таким мне страшно. Ты с самого начала знал, какая я и что для меня важно, но не воспринимал всерьез. Стерва амбициозная. Так и есть. Если тебе хотелось домашнюю зверюшку, которая бы терпеливо тебя ждала и снимала трусы по команде, это надо было Ольгу выбирать. Знаешь, ты права. Надо было. Она хоть и дура, но не убийца. Мне чертовски больно это слышать. Так вали к ней! она с радостью примет и мозги выносить не станет и виноградом дос это накормит за одну родительскую договоренность закроешь и все счастливы будут голос звенит от обиды знаешь а я пожалуй так и поступлю смотрит на меня как на самую гадкую тварь на земле и договор закрою и курицу эту осчастливлю а ты вали куда хочешь на стажировку на другой конец света хоть в самую клааку мира мне уже все равно Просто все равно. Где ты? Что ты? С кем ты? После того, что ты сделала, я тебя видеть не хочу, ненавижу. Я вздрагиваю от каждого его слова. Они хлещут по лицу, по сердцу, по измученной душе. Не хочется забиться в угол, спрятаться от Швецовой и от его ярости. Я оказалась не готова к его ненависти. Она причиняет физическую боль. Проваливай, чтобы ноги твои больше не было в моем доме. Сейчас уйду. Сиплю и проскакиваю мимо него. Бегу прочь, задыхаясь от диких эмоций, захлестывающих с головой. Перед глазами пелена а за спиной мат, грохот, звон битого стекла. Влад громит кухню, а потом я слышу, как он собирается в прихожей, все швыряет. «Когда я вернусь, чтобы духу твоего здесь не было?» «Поняла?» Рычит и хлопает дверью так, что стены трясутся. Зеленая и чуть живая, я иду в ту комнату, которую привыкла считать своей, и, не глядя по сторонам, распахиваю шкаф. Мой чемодан, с которым я сюда переезжала, преданно стоит внизу и ждет, когда мы отправимся в следующее путешествие. Я кладу туда лишь самое необходимое. Два строгих костюма, которые ни разу не надевала, берегла для собеседований и особых случаев. Любимую обувь, повседневные мелочи. все остальное Влад может отправлять на помойку. Уверена, он так и сделает. Больно, но уже ничего не изменить. Я сделала свой выбор. Теперь остается только идти вперед и ни о чем не жалеть. Я старательно отвожу взгляд от наших с уладом фотографий, которые стоят в рамочках на комоде и косметическом столике. Не удерживаюсь только от одного. Беру его футболку. Прижимаю к лицу и дышу, втягивая его запах изо всех сил. Хвойное яблоко. Моя любимое. Как я буду без него жить? У меня трясутся руки, когда кладу ее обратно в горляком. Снова приходится напоминать себе, что пути обратно нет. Даже если я сейчас пойду на попятный, я останусь. Влад не примет меня после того, что я сделала. Спасать уже нечего. От нас остались мертвые руины. Я иду в прихожую, беру с вешалки летний плащ, обуваюсь и, оставив на тумбочке ключи, выхожу из квартиры. Передо мной новый путь, а старая остаются за чертой. Надо захлопнуть дверь, а у меня не получается. Руки не слушаются. Я не верю, что это все финал. И не могу удержать тихий всхлип. По щекам бегут слёзы, в груди болит и стонет, в животе холод и пустота. Я все таки не выдерживаю. Заскакиваю обратно, бегу в комнату и хватаю ту самую футболку. Прижимаю ее к груди, как самое большое сокровище в мире. Мне нужен этот кусочек счастья, от которого я сама отказалась. Прячу вещи в чемодан, медлю еще пару минут и захлопываю дверь. Звук защелкнувшегося замка хладнокровно сообщает, что пути обратно нет. Дальше все происходит, будто не со мной. Я долго иду пешком, волоку за собой чемодан и даже не понимаю, где нахожусь. Просто иду. механически переставляя ноги, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. С кем-то сталкиваюсь, на автомате извиняюсь и двигаюсь дальше. Без цели, без желания, без души. Перед глазами лицо Влада, когда он понял, что я натворила. О нем столько эмоций, что страшно разбираться. Но главное — ему не все равно. Почему-то именно это давит сверху неподъемной плитой. разбивая на осколки мою уверенность в том, что поступила правильно. Я все еще слышу его злые слова. «Ненавижу тебя». Тошно. Вдобавок на улице начинается дождь. Я пытаюсь его игнорировать и иду дальше. Но когда промокаю насквозь до трусов, и волосы сырыми паклями свисают на лицо, останавливаюсь. Я хочу поехать в свою городскую квартиру, которую мне подарил отец на совершеннолетие. но оказывается что с собой нет ключей нужно где то перекантоваться эту проклятую ночь и часть завтрашнего дня потом на самолеты в новую жизнь в тук который так долго стремилась и которая сейчас кажется самой большой ошибкой мне удается поймать такси в ближайшую гостиницу говорю водителю который недовольно смотрит как я забираюсь в салон с меня ручьем льется вода и выгляжу будто с помойки только выбралась Наверное, именно поэтому он везет меня не в нормальную гостиницу, а в какой-то дешевый хостел. Я не возражаю, какая разница, где прожить этот страшный день. Хоть во дворце, хоть в бомжатнике, будет одинаково плохо и больно. Мне достается какая-то крохотная комната на втором этаже. Прямо под ней расположено кафе. Поэтому шум кондиционеров не прекращается ни на минуту, но мне все равно. Стягиваю себе сырую одежду, бросаю ее на стул. и забираюсь в постель в тщетной попытке спрятаться от всего мира под одеялом. В детстве это помогало, а сейчас, к сожалению, нет. Мои страхи остаются со мной, только сейчас я одна. Никто не придёт меня утешить, придётся как-то справляться самой. Полночи не получается уснуть, зато утром, вернее, уже днём. Я просыпаюсь так поздно, что приходится поторопиться, чтобы успеть на самолёт. Уже на борту я крашусь и привожу себя в порядок, чтобы не напугать своим скорбным видом представителя РАНФа, которому поручено меня встретить. Это сложно, но когда я выхожу из самолета, снаружи не остается никаких признаков того, что мне плохо, что в груди зияет дыра размером с футбольный мяч, и через нее выплескивается черная отравленная кровь. Я спокойна, уверена в себе, собрана. Это та маска, за которой я нахожу спасение. Нет смысла жевать сопли и рвать волосы на голове. Я сделала выбор. И теперь остается только идти до конца. Ближе к вечеру мне звонит отец. Я долго не решаюсь принять его звонок, потому что чувствую, ничего хорошего ждать не стоит. Но потом все таки отвечаю. «Да, пап». «Ярослава, что происходит?» У него такой голос, что я начинаю бояться, как бы его не накрыл приступ. Все в порядке?» Что произошло у вас с Владом? Молчу. Услышала его имя и словила паническую атаку. Дышать не могу. Яся, объясни мне, почему он приходит к нам в дом и говорит, что женится? Не на тебе, а на Ольге. Черт, он все таки сделал это. Сделал? Я-то, дурочка, думала, что... Уже неважно. Дочь, не молчи. Что у вас произошло? Все хорошо, пап, не переживай. У меня бегут слезы по щекам, но голос вроде еще твердый и даже не дрожит. «Так, собирайся и немедленно приезжай к нам. Будем разбираться, что за чертовщина у вас творится. Не приеду, извини. Тогда я сейчас сам. Пап, я в Германии. Я прошла отбор на стажировку в РАНФе. Можешь меня поздравить? Но как же?» Отец замолкает. Он в курсе, как я рвалась в эту компанию. и теперь не знает, что сказать. «Как же вы с Владом?» Мы расстались. все обсудили, пришли к соглашению им. Разошлись по обоюдному согласию. «У вас же все было хорошо. Теперь будет еще лучше. Пап, прости, что я лично не пришла попрощаться перед отъездом. Просто все очень неожиданно закрутилось, не было времени». Мой спокойный, уверенный тон сбивает отца с толку. Он не понимает, что творится, и почему я веду себя так, будто ничего не произошло. «Когда ты приедешь?» Спрашивает так растерянно, что мне становится его жаль. Через год, не раньше. Я ни за что не сунусь в родной город, пока не отболит в груди. Пока все не забуду и не научусь жить дальше. «Да как же так, ясенько?» «Будет время, приезжай. Сходим в Кнайпу, отведаем местных колбасок, поболтаем». Я как раз тут обустроюсь, осмотрюсь на новом месте. Хорошо. Он осторожно соглашается, а потом на всякий случай уточняет. Точно все хорошо. Конечно, пап, когда я тебе врала. Пока мы общаемся, я слышу, как телефон тихо тренькает, и потом, когда разговор заканчивает, обнаружу послание от Ольги. В первом одна фотография. Худенькая ручка сестры, поднятый средний палец и красивое колечко на безымянном. во втором выкуси ярочка ей все таки удалось меня обыграть